Глава вторая. Его до сих пор подташнивало, и тело иногда дергалось, словно от удара током. Костя старался не думать о том, что произошло этим утром, и сосредоточиться на получении задания. Но перед ним, за широким резным столом из черного дерева, томно вздыхая и недвусмысленно облизывая накрашенные губы, сидел его злейший враг, его хозяин. «Последнее задание, Костя». С грустью вздохнул Мелайдес, выпитив пухлые губы. «Ах, как жаль! А мне так нравилось наблюдать за твоими тренировками, любоваться безупречным телом, мечтать о тебе!» Каст сжал кулаки. «Давай мне задание!» Процедил сквозь зубы, стараясь не кинуться на гомика и не придушить гадину. «Костя!» Милойдес грациозно встал из-за стола, шелковый халат тихо зашуршал по полу. — Ты даже не представляешь, как я буду по тебе скучать. Знаешь же, что я тебя люблю. Каст с напряжением наблюдал, как тонкое гибкое тело приближается к нему. Мелайдес остановился напротив, облокотился о стол, выставив перед Кастом обнаженную ногу. «А давай, напоследок, а?» «Ты дебил!» Костя с трудом сдержался, чтобы не набить заднеприводному морду. «А что такого?» Томно прикрыв глаза, Милайдес едва заметно повел бедрами. «Таня, я уверен, тебя получила. Она никогда не упустит шанс порезвиться с таким, как у тебя телом. Ведь так?» «Даже не продолжай!» Костя напрягся. Уж лучше пусть убьют. Больше он над собой унижений не потерпит. — Как вы, натуралы, не понимаете, что получение удовольствия — это естественно? — с грустью произнес Мелодес, не спуская взгляда с Костиной ширинки. — Зачем ставить себя в рамки и держать дистанцию? — Костя, я могу сделать так, что ты не просто будешь стонать от удовольствия, ты будешь кричать. — Я тебя ща ударю. С трудом сдерживаясь, предупредил Костя. «Заткнись и дай мне задание, а потом мы распрощаемся. И я очень надеюсь, что больше не увижу ни тебя, ни твое предприятие, которое ты с гордостью называешь «братство». Понял?» «Понял», — разочарованно вздохнул Милайдес, повернулся к столу и, выпитив пятую точку, взял черную папку. Каст положил кулаки на колени, заставляя себя сдерживаться. Очень хотелось дать мощнейшего пендаля этому тощему заду. «Вот. Их будет двое. Куда везти, скажут сами. Твоя задача — сделать так, чтобы передвижение верителей было максимально скрытно. Приступаешь сегодня. У тебя час на сборы. Вопросы есть?» «Вопросов нет». Костя вырвал папку из маникюренных рук и с облегчением направился в казарм. «Хоть поцеловал бы на прощание». Сделал последнюю попытку Милайдес. Если только твой труп, в остывший лобик, не оборачиваясь, бросил кости. Неужели все? Каст без удовольствия оглядел свое пристанище, ставшее домом на последние два года. Милайдес хоть и был тем еще сучонком, но о своих сотрудниках заботился. Они жили в большом светлом ангаре, у каждого была отдельная комфортная кровать за навесками, кормили тоже неплохо и платили щедро. Тратить, правда, было не на что. После выполнения задания охранитель возвращался в братство и ждал работу, не покидая территории предприятия. Койки в ангаре у Меладеса не пустовали никогда. Прохвост всегда знал, где, в каком мире можно найти очередного охранника. Его бизнес приносил огромный доход, и на этом континенте охранное агентство «Братство» считалось одним из лучших. Для работы охранителей – Были созданы достаточно комфортные условия, но за каждую провинность охрана могла наказать так, что кожа в местах встречи с кнутом зарастала месяцами. В этот период сотруднику давали что-то вроде больничного, и он не мог выполнять задание, а значит отодвигал день своего освобождения на неопределенный срок. И, конечно же, сексуальное насилие тут было сплошь и рядом. Женщин в братстве, кроме Тании, будь она проклята, не было. Шлюхи полагались раз в три месяца, да и те доставались охранителям полуживыми. А мужеложство в этом мире считалось естественным, как и разврат. Касту едва ли не каждый день приходилось отбиваться от охранников или господ. Он научился чутко спать по ночам и все время оглядываться. А главное, научился драться так, чтобы неповадно было лезть к его заду всяким педерастам. В команде охранителей, состоявшей из двадцати человек, он был единственный, кого не насиловали ни разу. Двадцать сопровождений. Таков был уговор. Двадцать безупречных вылазок и свобода. Каст развернул папку. Ничего нового, о чем сообщил ему Милайдес, не нашел. Бросил документы на кровать, начал собираться. Они появились бесшумно, но Каст сразу их почуял, приготовился. Оборачиваться не стал, решил использовать эффект неожиданности. И как только огромная лопища легла ему на плечо, резко дернул и впечатал локоть в чью-то рожу. Раздался приглушенный вскрик. Каст резко повернулся, встав в боевую стойку. Четверо здоровенных охранников. Херня! Один уже свое получил. Нос теперь правильно никогда не срастется. Ты меня обидел, Костя. Мелайдес вошел в ангар, плавно покачивая бедрами. А меня никто не смеет обижать. Не натьем так катанием, презрительно бросил Костя, с отвращением сплюнув на пол. Чего ждете? Мелайдес нахмурился, кивком головы дал охране свободу действий. Костя ловко увернулся от первого удара. И точным движением вмазал нападавшему под дых. Ударом ноги отправил сволочину на пол. Тут же перехватил увесистый кулак второго, выкрутил руку, одновременно с ноги пробивая башку третьему. Хорошо успел сапоги надеть. Подошва, подбитая железом, работала как стальная бита. Пока трое противников приходили в себя, развернул пойманного за руку охранника к себе лицом и силой впечатал его рожу в колено. Сдаваться, конечно же, никто не собирался. Они накинулись снова скопом, пытаясь схватить его и повалить. Костя закружился на месте, осыпая противника градом сильнейших ударов, целясь в самые больные места. «Да хватайте его уже!» — возмущенно взвизнул Мелайдес. «Всех выпарю!» Угроза подействовала, нападение усилилось. Костя старался не выпускать из виду ни одно тело, но удар в спину все же получил. Резкая боль в районе почек ненадолго вывела его из равновесия, и каст... Удивляясь своей рассеянности, каким-то образом оказался зажат сильными руками. Тот, кто умудрился отбить ему почку, схватился спины за горло, пытаясь придушить. Каст попытался вывернуться, но тут же получил сильнейший удар по ребрам. В теле что-то хрустнуло. Каст озверел. Его несколько раз ударили по лицу снова по ребрам, выбивая из легких воздух. «Хер тебе, сука, а не мое тело!» Задыхаясь, он сумел поставить ноги в стойку и загнулся и ударом ноги отбросил от себя нападавшего. Схватил за волосы того, кто его душил, свободной рукой вдавил палец в незащищенную глазницу. Нападавший заорал, хватка ослабла, и Костя дал волю злости. Бил точно, нанося короткие резкие удары, не обращая внимания на красную пелену перед глазами. Завелся. По-настоящему с бешенством и жаждой убивать. Ломал челюсти, выбивал кадыки, сворачивал шеи. В запале, когда ни один из охранников уже не мог подняться, добивал ногами, уродуя поганые рожи. Отрезвела сильная боль в ребрах. Полуживые охранники, харкая кровью, валялись на полу. Если бы не боль, он бы поубивал всех. Всех этих мразей! С трудом выпрямился, выплюнул смешанную с кровью слюну, посмотрел на хозяина. «Доволен, падла!» Милайдес стоял, прижавшись к стене и старательно делал вид, что не боится. Каст взял дорожную сумку, подошел к нему и зло прошептал, наслаждаясь ужасом в намалеванных тенями и тушью глазах. «Я очень, очень хочу сейчас тебя прикончить». Очень хочу выдернуть из твоего поганого тела сраную душонку. Тебя тут же казнят! – пискнул Мелайдес, сжавшись в стену. Трясущиеся коленки едва держали хилое тело. Зато я получу такое наслаждение, что прямо закричу! Мелайдес резко вдохнул, слегка присел, пропищал умоляюще: – Не надо, Костя, не трогай меня! «Ты этого не стоишь!» — сплюнул под ноги и вышел. Встреча с верителями должна была состояться на обочине дороги, ведущей из города в неизвестном направлении. Каст как сумел, вытер с лица кровь, накинул на голову капюшон и, стараясь не хромать, прижимая ладонью ноющий бок, пошел к указанному месту. День был в самом разгаре, на материке вовсю гуляло теплое лето, щедро делясь ласковым солнцем и игривым ветерком. Каз добрел до цели, увидел крытую телегу, запряженную пегой лошадью, и сухонького старичка на облучке. Судя по одежде, старичок был из верующих, тех, кто живет в монастырях всю свою жизнь. Нормальное такое задание досталось. Монахи — люди спокойные, выносливые и терпеливые. Повезло. Второй веритель, судя по всему, прятался в телеге. Наверняка еще один монах. Любят они кучками ходить. — Крепкого здравия и благодетели! — поздоровался Каст, подняв в приветствии правую руку. — И тебе, охранителя здравия и божьей защиты! — спокойно откликнулся старик, глядя на Каста внимательными мудрыми глазами. На морщинистом лице проступило что-то вроде удивления, но старик лишь поправил соломенную шляпу на коротких седых волосах и жестом пригласил Каста присоединиться. Стараясь не застонать от боли, Костя забрался на облучок и повозка, скрипя колесами, отправилась в путь.